виктор Илья Валерьевич и все ответственные лица уже были в курсе, сопровождение было подготовлено, и можно смело выдвигаться, не опасаясь, что кто-нибудь привяжется из особо настырных. Сегодня я собирался наведаться по приглашению Васильева. Ниса ничего не знала об этом приглашении, и поэтому весьма удивилась, когда я рассказал, куда мы поедем, но обрадовалась она намного сильнее. «Мы всю жизнь провели в заперти», И когда оказались свободны, ситуация начала повторяться. А было столько всего, что мы не видели ни разу в жизни, что даже подумать страшно. Да тот же дом моды. По сути, это огромный магазин одежды, где эту самую одежду и делают. Но и этого мы никогда не видели. Так как я сам совершенно ничего не понимал в моде, то попросил Яну составить нам компанию. и Она поможет с выбором ниси а мне поможет Кирилл. В том, что он тоже поедет с нами, я не сомневался. Они с Яной стали неразлучны и везде появляются только вместе. «Мы уже думали, что придется с боем прорываться в поместье и освобождать тебя из лап этих назойливых пустозвонов», сказала Яна, когда мы с Ниссы вышли из поместья. Нас уже ждали две машины. Одну предоставил Илья Валерьевич, за рулем сидел человек из отряда тайной канцелярии, на второй приехали Яна, Кирилл, Вилена и Максим. На последних я как-то не рассчитывал, но был не против их компании. Вместе будет даже веселей. Хоть в способностях Велены в подборе нарядов я сильно сомневался, даже вернувшись в столицу, она не отказалась от стиля хозяйки и горного заведения, которое в любой момент может дать зазнавшемуся гостю морду. Это на официальных мероприятиях она белая и пушистая, сама невинность, а вот среди своих совершенно стесняется показывать свое истинное лицо. за что постоянно получает от отца. Но это ее совершенно не останавливает. За воротами поместья нас ждал правительственный кортеж. это я совсем не рассчитывал на подобный поворот. Похоже, что не судьба сегодня начать работать в роли живца. Кругом будет слишком много охраны. А все это из-за Вилены. Ну и черт с ним. Тогда в следующий раз, когда соберусь куда-нибудь, отправлюсь один. Ну или только с Ниссой. Так шанс подтолкнуть Кианга к решительным действиям будет гораздо выше. Было решено не предупреждать Васильева о нашем визите, поэтому кортеж из правительственных машин вызвал настоящую панику у персонала нужного нам дома моды. Через окна, заставленные манекенами в самых невероятных нарядах и образах, Было прекрасно видно, как бегают сотрудники Васильева, пытаясь устранить все недочеты за те крохи времени, что остались до нашего появления. И лишь охранники ухода даже не повели бровью. А когда мы подошли, поинтересовались, с какой целью хотим посетить сие заведение и назначено ли нам. Как оказалось, чтобы попасть в обитель моды, нужно сперва сюда записаться? Но меня подобные ограничения не касались. Письма от главы рода Васильевых было вполне достаточно, чтобы охранники дали добро. Но не успели мы сделать и шага в направлении входа, как оттуда выскочил мужчина в оранжевом пиджаке, зеленых брюках, желтой рубашке и туфлях из крокодиловой кожи.